Жрите соперников красиво. Впереди вас всегда будет спина, которую вы захотите сожрать. Когда меня обгоняют на марафоне или другом забеге, то я понимаю, что, вероятно, я начал слишком быстро. Нет ничего ужаснее переедать максимально быстро, набивать рот едой, быстрее, не жуя, глотать и задыхаться от этого отвратительного процесса, а потом заставлять себя есть через тошноту и рвоту. Вот так выглядит человек, который начинает слишком быстро. Вот так выглядит человек, который хочет сожрать как можно больше спин, чтобы потом самому превратиться в спину, которая будет съедена на десерт. Конкуренция — это нормально. Все хотят обогнать всех. Даже если ты бежишь последним, в глубине души ты не против быть предпоследним. Я знаю, о чем говорю, потому что мне однажды посчастливилось быть последним. Я участвовал в своем первом триатлоне на дистанции спринт. Если плаваю я неплохо и неплохо бегаю, то на велосипеде я полный слабак. Если вы не хотите быть обожравшимся десертом на дистанции, то приучите себя к вечному негативному сплиту. На всех тренировках всегда бегите первую половину дистанции чуть медленнее, чем вторую. Если у вас быстрая темповая тренировка, то берегите силы в начале, чтобы они были в конце. Если вы бежите 30 километров, то первые 15 вам дадутся легко, а вот на второй половине вы не должны замедлиться. Для этого просто контролируйте себя в начале тренировки и не думайте, что у вас хватит сил поддерживать темп. Каждая тренировка, на любую дистанцию. Ваша цель — стать куском негативного сплита и всегда думать о том, что тренировка будет не столь эффективной, если в ней не будет негативного сплита. Вы можете в середине пробежки бежать чуть быстрее, буквально на одну секунду на километр, либо ускориться в конце. Но не забывайте, что после спринта на финише вам нужна заминка, если вы, конечно, хотите быстрее восстановиться, а не таскать за собой уставшие ноги. Когда вы научитесь негативному сплиту, то вы будете спины жрать на десерт, а не вас, если, конечно, это вам так важно.